Но теперь они были слишком поглощены своими личными волнениями. Останавливались они в деревянных домиках, жители которых принимали их очень радушно. Вообще буры довольно гостеприимный народ. Они живут многочисленными семьями. Чем больше детей у отца семейства, тем он счастливее и богаче, так как он обладает новыми силами для обработки земли. У них очень часто можно встретить в одном семействе 12 братьев и 12 сестер, 25 детей от одних родителей. Там факт не особенно удивительный. Ни один фермер ни за что не согласится взять вознаграждение с путешественника за оказанное гостеприимство. Существовал испокон века обычай брать плату только за прокорм быков и лошадей. Несмотря на свои беспокойства, Генрих и мадам Массей чувствовали благотворное влияние этого путешествия на открытом воздухе, по безграничным лугам и благоухающим лесам. Иногда им попадались навстречу туземцы Кафры. Зулусы, приветствующие иностранца своим сокубоно. Я вижу тебя. Или смеющиеся басутасы, весело кричавшие: "Тумелла, будем друзьями". В другой же день не попадалось ни одного живого существа. Наконец, ровным и спокойным шагом быки привезли их Клейндорб. Это совсем маленький город, где попадаются в перемешку деревянные, железные и глиняные домики, а чаще всего палатки. Постройки там самой разнообразной величины, начиная от хижины для одного человека и кончая постройками солидными — отели, рестораны и церковь. Генрих, Первым долгом устроила мать в одну из лучших гостиниц, а сам пошёл наводить справки. Его опасения сразу рассеялись. Потерпевший крушение над Дюранси, проживающий в Клейндорпе, оказывался не вымышленным лицом. Он действительно существовал и находился здесь. Приняв участие в эксплуатации рудника, открытого одним американцем, Гарисом Линдзом, Генрих побежал с бьющимся сердцем по указанному адресу. Ему открыл дверь человек с загорелым лицом, светлыми глазами и сидеющей бородой. Но это был не господин Мосей, а капитан Франкер. Какое сердечное пожатие руки, какая радость увидеться друг с другом после того, как каждый отчаивался встретить живым другого. В нескольких словах они сообщили друг другу о своих приключениях. Капитан пошёл к одному вместе с Дюрансом, выплыв на поверхность, он ухватился за кусок дерева, который по счастливой случайности понесло к лодке. той самой, которая предназначалась Генриху. На ней он доехал до Пембы, оттуда в Лоренса Маркис и наконец в Трансвааль. Он решил воспользоваться свободным временем, чтобы попытаться счастья в поисках золота. Жалкая мысль, добавил он в заключение. Генрих сообщил капитану, кто был виновником катастрофы Дюранса. Надо было видеть ярость доброго моряка. А, вот как. Его зовут Лупус, и это немец из Гамбурга. Если бы он только попался мне, ему не сдобровать. Потом перешли к разговору о спасённых на лодках. Генрих не скрывал своего разочарования, узнав, что и капитан ничего не знал о его родных. но уже одно присутствие капитана позволяло надеяться, что и остальные лодки не погибли. Генрих повел его к своей матери. Этот визит и огорчил, и в то же время обрадовал мадам Массей. Конечно, она была счастлива увидеть капитана, но почему это был не господин Массей? Однако они провели вечер садом, Очень приятно, рассуждая обо всём, что могло дать повод к надежде. Добрый моряк всячески старался утешить их. По индийскому океану плавает такая масса судов, говорил он. Вы увидите, что все они целы и невредимы. Все спаслись, каждый по-своему. Верьте мне, дорогая мадам, надейтесь и терпите. Как бедной женщине было не слушать таких советов. Она только и жаждала их. Давно уже она не засыпала так крепко, как в этот вечер. А пока, как советовал капитан Франкер, следовало оставаться в Клейндорпе и ждать известий. Чего проще дать объявление во всех газетах, сообщить всем и каждому, что семейство Массей проживает в Трансваале. на берегу Лимпопо и ждёт остальных членов семьи. Генриху было очень легко найти себе занятия, тем более что Клейндорп нуждался в хороших химиках. Действительно, дня через 2 молодого инженера пригласил Гарисон Линдзей, и он тотчас же приступил к работе. Стоило только взглянуть на золотую руду, выпускаемую заводом, Чтобы убедиться, что работа производилась весьма плохо. В отходах оставалось большое количество драгоценного металла, который не умели извлечь целиком. Проверив этот факт, Генрих доложил о нём хозяину рудника. Затем ревностно принялся изыскивать средства исправить зло и вскоре добился блестящих результатов. Но он этим не удовлетворился и ввел еще многие усовершенствования в дело добывания золота. Его открытия наделали много шума. К Генриху стали обращаться со всех сторон с просьбами объяснить публике его новые методы. Но он отказывался, так как находил, что они еще... не вполне разработаны. Тогда корыстные люди прибегли к мошенническому приёму. Они постарались выведать от помощников молодого инженера, какие способы он употребляет в своих изысканиях.